Малина. Еще в древности малину знали и ценили как лечебную ягоду. Стакан малинового сока снижает жар при болезни, придает силы, успокаивает, улучшает сон, а регулярное употребление ее вообще повышает сопротивляемость организма к простудным заболеваниям, гриппу и многим другим. Малина относится к тем лекарственным растениям, которые можно применять без рецепта. Малина – многолетний кустарник, с круглыми стеблями, покрытыми прямостоящими шипами. Листья сверху темно-зеленые, снизу беловатые. Цветет в конце июня, в июле. Ягода созревает в июле-августе. Дикая малина распространена в лесной зоне Европейской части СССР в Сибири, встречается также в Средней Азии и на Кавказе. Растет в негустых лесах по опушкам, на вырубках, по берегам рек и ручьев, во врагах. С лечебной целью – дикая малина более целебна – используют сочные и ароматные ягоды, а также цветки и листья. В плодах малины найдены органические кислоты, сахара, дубильные вещества, витамины С, значительно больше ее в листьях, ПП, в очень небольшом количестве витамины группы В, каротин, пектиновые вещества, минеральные соли, антисклеротические и другие вещества. Из плодов малины готовят сиропы, соки, варенье. Свежие и сушеные ягоды используют для начинки пирогов. Малину собирают в сухую погоду, в период полного созревания. Сушить ягоды можно на солнце, рассыпав тонким слоем. На ночь следует убирать в закрытые помещения. Но лучше в плодоовощных сушилках, при температуре 30-35 градусов, предварительно провялив на солнце в течение одного дня. Светки, листья и плоды малины применяют как жаропонижающие, противовоспалительные и витаминные средства при простуде, гриппе и ревматизме, а также как антисклеротическое вещество. Листья малины обладают выраженным вяжущим и противовоспалительным эффектом, Кроме того, они богаты витамином С, в ягодах малины 37 мг/%, процента аскорбиновой кислоты, а в листьях 258 мг/%. процентов. Все это обуславливает их лечебные действия при желудочно-кишечных заболеваниях, поносе, кровотечениях. Наружно отвар и настой из листьев малины применяют для полосканий при ангине, заболеваниях десен и горла. для спринцеваний при женских болезнях и геморрои. Из свежих истолченных листьев делают мазь, которую используют при угрях и кожных сыпях. Из сухих листьев можно приготовить отвар для примочек. Отваром цветков, малины, умываются при угрях и конъюнктивите. Для приготовления отвара заваривают 30 г сухих ягод на стакан кипятка. Пьют по стакану два раза в день Можно выпить на ночь, в один прием два стакана отвара, как потоконные средства. Отвар и настой из листьев готовят из расчета 1 к 20, а отвар цветков 1 к 10. При приготовлении мази из свежих листьев берут одну часть их сока на четыре части сливочного масла или вазелина. Малиновый сироп добавляют для улучшения вкуса других лекарств и в кондитерской промышленности. хороша малина со сметаной, а как вкусно молоко с малиновым сиропом, очень его любят дети. Вот рецепты этих деликатесов. Малина со сметаной. 500 грамм ягод малины полейте сметаной 300 грамм и посыпьте сахарным песком по вкусу. Подавайте блюдо охлажденным. Молоко с малиновым сиропом. Смешайте в миксере 200 грамм молока и одну столовую ложку малинового сиропа, затем вылейте высокий бокал, наполненный наполовину мелко раздробленным льдом. Приведем также рецепты сборов, включающих малину и используемых при простудных заболеваниях. Первый: плоды малины 20 грамм, трава душицы 10 грамм, две столовые ложки смеси заварить двумя стаканами кипящей воды, настаивать 30 минут. Процедить через марлю и пить настой горячим, по полстакана, три-четыре раза в день, как потогонное и отхаркивающие средства. Второй. Плоды малины 10 грамм. Цветы липы 10 грамм. Две столовые ложки смеси заварить двумя стаканами кипящей воды, кипятить 5 минут. Процедить через марлю. Пить отвар горячим, по полстакана. три-четыре раза в день, как жаропонижающие и противовоспалительное средства при простуде и гриппе.